«Не грусти, Уолта. Я неплохо пожил. Мне и сейчас не так уж плохо. У меня есть еда, и в пещере тепло. Я ни на что не жалуюсь. Ну улыбнись же мне». На губах Триса заиграла прежнюю улыбку. «Уол, ты можешь кое-что для меня сделать. Продай драгоценные камни и распредели золото. Мой отец стар, и ему немного нужно. Но он не должен нуждаться до конца дней своих». Теперь два брата и его сын. Им тоже нужны деньги. И, наверное, стоит немного помочь старине Хенди из Сент-Кастера. Он был в крестовых походах и вернулся домой весь израненный. Сейчас он питается отходами, которые ему удаётся отобрать у бродячих собак. Мне было бы приятно помочь ему хотя бы немного. Ещё есть старуха Герди. Она была подругой матери и живётся ей очень трудно. Олд, помоги. Клянусь, что никто из них теперь не будет нуждаться, и они все будут знать, что помощь идет от тебя, Трис. Солнце село. Появились странные нереальные тени. Тебе надо возвращаться, сказал Трис. Не будем прощаться. Надеюсь, что ты вскоре вернешься. Я подбодрился, увидев тебя. Мне теперь будет легче коротать время в темноте в своей пещере. Трис улыбнулся другу. Олт мне бы хотелось, чтобы со мной жило какое-нибудь домашнее животное. Только не принеси собаку. Она будет лаять, и люди могут что-нибудь заподозрить. Может, ты найдёшь кошку? Кот станет слишком много шляться, а кошка найдёт тебе приятеля, и у меня будет много игривых котят. Мне бы было это очень приятно. Олтр прошёл несколько шагов и обернулся. Тристиром был на том же месте. Они помахали друг другу, а потом молча стояли, пытаясь различить черты друг друга в меркнущем свете. Уолтер никак не мог его покинуть и стоял до тех пор, пока не перестал различать в сумерках его высокую фигуру. Он видел перед собой не только одинокого странника, жившего в темной мрачной пещере. Ему представился студент из Оксфорда, который, не колеблясь, вел студентов на помощь друзьям, веселый спутник в удивительных путешествиях храбый лучник, который дал урок свирепым монгольским воинам. Вместо заросшего лица и глубоких морщин он видел спокойное, доброе лицо и дружелюбные, честные глаза. Неужели именно так закончится наша пятилетняя дружба, спросил он себя, когда спотыкаясь, двинулся в бревенвой спин. Его одолевал страх, что он больше никогда не увидит Трис. Саймон Баттерин на этот раз вежлив и встретил Уолтера у входа в Булир, почтительно ему поклонился и сказал: "Добро пожаловать, сэр. Наша хозяйка Лединг ин будет рада вашему приезду". Так же радостно его приветствовала темноглазая служанка Лединг ин, говорившая с иностранным акцентом. Не сводя взгляда с высокого гостя, она сообщила, что Ледингии надевается, но вскоре выйдет, потому что желает с ним поговорить до ужина. За ужином будет приятная компания, улыбнувшись, добавила девушка. В замке гостит кузен графини и знаменитый джентльмен из Франции, который играет на цитре и чудесно поет. За последнее время в замке многое изменилось, и теперь здесь царит веселье. Паш в черной золотом ливреи проводил у Олтера в главную башню. Там он переоделся. Потом его провели в комнату, расположенную рядом с большим залом. В очаге пылали дрова, плотные занавески закрывали окна. В комнате не было ни малейшего сквозняка. На столе кувшин с вином, украшенный дубовыми листьями и кубки.